28. Алькасар Прием, который Севилья уготовила посланцам империи четырех четвертей на этот раз, имел мало общего с предыдущими. В тот день королева Изабелла въехала в город на белом коне и сама была в белом атласном платье в знак траура. а тоаль поехал рядом, водрузив на себя алый венец Сапа Инки. Самые знатные городские вельможи, герцог Медина Сидония, герцог Аркас, маркиз де Тарифа, встречали их вместе с мэром. Куракой, который управлял городом, и дружно согнулись в поклоне перед королевой и верховным Инкой. Примечание. Герцог Медина Сидония – старейший герцогский титул Испании, учрежден в 1380 году. Герцог Аркос — наследственный титул, учрежденный в 1493 году. Маркиз де Тарифа – испанский дворянский титул, учрежденный в 1514 году. Курака – глава общины андских индейцев на языке кичуа, То же, что и косик. Конец примечания. Следом шли юный Филипп, его сестра и армия из шести тысяч солдат. Вступая в город, Челкучима и Кискис переглянулись. Нетрудно догадаться, что они вспомнили шатер Карла V в поле под Соломанкой и теперь прикидывали, насколько отличается тот прием от церемониала, устроенного для них нынче. Кискис при этом посматривал, как скачет резвится, обгоняя их с имперы, длиннолапый белый пес императора – не оставивший Филиппа во время бегства из гранады. На носу животного остался след когтей пумы от того альпы. Видя восхитительно роскошные сады Алькасара, полководец думал о том, что хищнику здесь понравилось бы. Можно взбираться на пальмы, купаться в прудах, охотиться на птиц. И невольно спрашивал себе, где то теперь этот зверь? В этих садах Коя сарпа и произвела на свет сына, получившего от отца имя Карл Капак в честь его многострадального соперника. Юному Филиппу разрешили заглядывать в колыбель и стать младенцу крестным отцом. По настоянию Изабеллы, которая была очень набожной, местный священник на всякий случай окропил дитя водой. Атуаль пощел такое кумовство политически выгодным и даже предложил Изабелле статус второй жены, но та предложение отклонила. Из Италии вернулся Лоренцино и привез знаменитого художника по имени Микеланджело, за которым ездил в Рим. Сначала с ним обсудили строительство усыпальницы, чтобы перенести в нее тело Карла V, оставленное в альгамбре среди помидоров. Затем поручили изваять статую Веракочи, сотворившего солнце, луну и звезды. А то у Альпы хотелось получить портрет его сестры-супруги и новорожденного сына, но художник терпеть не мог изображать живых людей, и от идеи пришлось отказаться. А лоренцину велели отыскать другого живописца, его хорошо знал Карл, И, насколько было известно Верховному Инке, творил он в городе под названием Венеция. Зато Микеланджело сказал, что сделает исключение для принцессы Игуанамоты и создал потрясающую скульптуру, возвышающуюся сегодня в храме Севильи, том самом, где некогда венчались Карл и Изабелла. Сказать по правде, Атауальпа предпочел бы вернуться в Гранаду. Там, в Альгамбре, на Верхотуре, он чувствовал себя увереннее, но ему нужна была резиденция, связанная по воде с землей, где он родился, а протекавшая через Севилью река Гвадалквивир, хоть и была неглубока и трудно проходима для тяжелых судов, которые отправляли на Кубу, все же обеспечивала этот путь. Вскоре бочки с черным напитком и мукой уже перекатывались по портовой пристани денно и ночно, встречаясь с бочками селитры и коки, катившимися в обратном направлении. Их выгружали вместе с сундуками золота и серебра, которые отправлял Уаскар. Одновременно наполнялись оливковым маслом, медом и уксусом кувшины, Уж больно любили это все заморские инки. Торговля приняла такой размах, что Атова Альпа повелела учредить особый орган, который местные стали называть «Касса де Контратасьон», буквально «торговый дом». Примечание. Испанский государственный орган, основанный в 1503 году для управления колонизаторской и исследовательской торговой деятельностью на заморских территориях. Конец примечания. Он должен был регулировать торговые отношения между Таонтинсую, И пятой четвертью. Не только в Испании, но и на всех левантинских территориях торговля с панантом разрешалась не иначе, как через севилью. Примечание. То есть западом. Конец примечания. Единственным исключением стал Лиссабон. Ему даровали отступную, в благодарность за помощь Игуанамоте. В противном случае Китенцам в Испании пришел бы конец, и история повернулась бы совсем иначе. Впрочем, пятую часть всего, что доставляли португальские корабли, следовало приперегать для испанской короны. Отчасти это рассматривалось как компенсация королеве Изабелле, сестре Жуана III, за утрату любимого супруга.